Глава 7 В течение нескольких часов после полудня в небе росла гряда темных туч, и, глядя как она увеличивается, Зекия сказал себе, что в небе словно висит лестница, по которой облака лезут вверх, делая все более грозными и впечатляющими по мере того, как поднимаются. Затем почти сразу же он осудил себя за эти мысли: ибо в небе нет никакой лестницы, на то воля Бога, чтобы тучи громоздились все выше. Он не понимал и стыдился этих взлетов фантазии, этого романтизма, который ему следовало бы обуздать давным-давно, но который в последние несколько лет, или так ему казалось, прорывался на поверхность все чаще. Или же просто в последние несколько лет он стал больше обращать на это внимание, неприятно пораженный тем, что никак не может избавиться от подобных нелепых представлений, столь далеких от тех серьезных размышлений, которым он должен себя посвящать. Остальные братья сидели в кабинете, склоняясь над книгами. Они просиживали так годами, сопоставляя и сводя к элементарным истинам все, что было написано живым существом, человеком, все, о чем он думал, рассуждал и размышлял в сфере духа и религии. Из нечетверых лишен из Икия не связал себя с написанным или печатным словом, согласно их уговору много веков назад, когда они задумали начать свои поиски истины. Трое изучали все когда-либо написанное переписывая, перераспределяя, переоценивая, словно обо всем этом думал и все написал один человек, один-единственный, немногие стремившиеся понять, а один, который поистине понял. Трое выполняли эту работу, а четвертый читал результаты их анализа и оценки и на этом основании пытался разгадать смысл, ускользнувший от человека. «Это была замечательная идея», — вновь заверил себя из ИКИ. «Она выглядела тогда столь разумной, она и сейчас разумна», Однако путь к истине оказался длиннее и сложнее, чем они полагали, и они по-прежнему не имели об истине даже самого отдаленного представления. Вера была нечто иное. С годами работа, которой они занимались, углубила и укрепила их веру. Однако углубление веры не вело к истине. Возможно ли, спрашивал себя Языкия, что вере и истине одновременно попросту нет места, что это два взаимоисключающих качества, не способные сосуществовать? От одной мысли его пробрала дрожь, ибо если это так, то значит они столетиями ревностно трудились ради ничтожной цели, в погоне заблуждающим огоньком. Должна ли вера непременно означать готовность и способность верить при отсутствии каких-либо доказательств? Если от доказательства, умрет ли тогда вера? Что, собственно, им нужно, истина или вера? Не было ли так, подумал он, что человек уже пытался сделать то, что они пытаются сделать сейчас, и понял, что не существует такой вещи, как истина, но есть одна лишь вера, и, будучи не в состоянии принять веру без доказательств, отказался также и от нее. В книгах им об этом ничего не встречалось, но хотя они имели в своем распоряжении тысячи книг, все же это были не все. Не лежит ли где-нибудь, превращаясь в прах или, возможно, уже превратившись, книга или несколько книг, которая могла бы прояснить, что человек уже сделал или пытался сделать, но не сумел? Из Икея с полудня расхаживал по саду, это не было необычным занятием, поскольку он часто здесь ходил. Ходьба помогала ему думать, к тому же он любил сад за красоту, которую в нем находил. За то, как распускается, меняет свой цвет и затем опадает листва, за то, как цветут цветы весной и летом, за чудо жизни и смерти, за пение птиц и их полет, за окутанные дымкой холмы по берегам реки и порой за звучание оркестра музыкальных деревьев хотя он не сказал бы, что, безусловно, их одобряют. Однако сейчас Языкия направился к двери в здании Капитула и едва ее достиг, как разразилась гроза. Мощные потоки дождя обрушились на сад, громко застучали по крышам, наполнили сточные канавы, почти мгновенно превратили дорожки в полноводные ручьи. Он отворил дверь и нырнул внутрь, но задержался в передней, оставив дверь приоткрытой и глядя в сад, где потоки дождя хлестали траву и цветы. Старая ива, стоявшая у скамьи, под ветром гнулась и тянула ветви, словно пыталась оторваться от корней, которые удерживали ее в земле. Где-то что-то стучало, и, послушав, он наконец понял, что это такое. Ветер распахнул огромную металлическую калитку во внешней стене, и теперь она билась о камень, из которого стена была сложена. И если калитку не запереть, она может совсем разбиться. Эзекия шагнул за порог и прикрыл за собой дверь. Он шел по превратившейся в ручей дорожке, и его хлестали ветер и вода, которые потоком скатывались по телу. Дорожка повернула за угол здания, и ветер ударил ему в лицо, словно огромная рука уперлась в его металлическую грудь, пытаясь оттолкнуть обратно. Его коричневая ряса, хлопая на ветру, развивалась у него за спиной. Калитка находилась прямо впереди, крутясь на петлях и оглушительно стуча о стену, металл содрогался при каждом ударе о камень. Но ни одна только калитка привлекла его внимание. Рядом, наполовину на дорожке, наполовину на траве, лежала, раскинувшись, какая-то фигура. Даже сквозь плотную завесу дождя, языкия разглядел, что это был человек. Он лежал лицом вниз, и когда языкия его перевернул, то увидел неровный порез, начинавшийся у виска и пересекавший щеку. Лиловатая полоска рассещенной плоти, чистая, поскольку кровь смывала дождем. Он обхватил человека руками, поднял его, повернулся и пошел по дорожке назад, прочно упираясь ногами в землю, сопротивляясь давлению ветра, который иначе стремительно понес бы его вперед. Языки добрался до двери в здании Капитула и вошел. Ногой захлопнул дверь, пересек комнату и положил свою ношу на скамью и стены. Он увидел, что человек еще дышит, грудь его поднималась и опускалась. Он был молод или казался молодым, обнаженный за исключением на бедренной повязке ожерелья из медвежьих когтей и бинокля на шее. «Чужестранец», — подумал языки, — «человек, пришедший неоткуда, и милостью Божьей искавший здесь убежище от разразившейся грозы, которого вырвавшаяся из рук под порывами ветра калитка сбила с ног, едва он ее отпер. За все время, что роботы обитали в монастыре, впервые сюда пришел человек, ища приюта и помощи». И это, — сказал себе языке, — правильно, поскольку исторически в течение многих столетий подобные места давали нуждающимся приют. Он почувствовал дрожь в своем теле, дрожь волнения и преданности. Это ответственность, которую они должны на себя принять, долги и обязанность, которые должны выполнить. Нужны одеяла, горячая пища, огонь в камине кровать, а здесь нет ни одеял, ни горячей пищи, ни огня. Их нет уже многие годы, потому что роботы в них не нуждаются. «Никодемус!» — крикнул он. никадемус Его голос гулко отдался от стен, словно волшебным образом проснулось древнее эхо, которое ждало в течение долгих-долгих лет. Он услышал топот бегущих ног, распахнулась дверь, и вбежали трое роботов. «У нас гость!» — сказал языке. «Он ранен, и мы должны о нем позаботиться. Один из вас пусть бежит к дому и найдет тетчера. Скажет ему, что нам нужна еда, одеяло и что-нибудь, чтобы развести огонь». Другой пусть разломает какую-нибудь мебель и служит в камин. Все дрова, которые мы могли бы найти снаружи, промокли. Но постарайтесь выбрать то, что имеет наименьшую ценность. Старые табуретки, например, сломанный стол или стул». Он услышал, как они вышли, как хлопнула входная дверь, когда Никодемус бросился сквозь грозу к дому. Из Икея присел на корточки подле скамьи и не спускал с человека глаз. Тот дышал ровно, и лицо его уже отчасти утратило бледность, видимую даже сквозь загар. Более не дождем, из пари засочилась кровь и текла по лицу. Языки подобрал конец своей промокшей рясы и осторожно отер кровь. Он ощущал в себе глубокое прочное чувство умиротворения, завершенности, сострадания и преданность человеку, лежащему на скамье. «Является ли это, — подумал он, — истинным назначением людей или роботов, которые обитают в стенах этого дома?» Нечетные поиски истины, но оказание помощи в трудную минуту людям, своим собратьям. Хотя он понимал, что это не совсем верно, не так, как он это сказал. Ибо на скамье лежал не его собрат, он не мог быть его собратом, робот не собрат человеку. Но если, думал языке, робот заменил человека, занял место человека, если он придерживается обычаев человека и пытается продолжить дело, которое человек забросил, «Разве не может он в некоторой степени называться собратом человечества?» И ужаснулся. Как мог он помыслить, даже имея самые веские аргументы, будто робот может быть собратом человеку? «Чеславие!» — мысленно вскричал он. «Чрезмерное тщеславие станет его погибелью, его проклятием!» И тут он опять ужаснулся, потому что как может робот полагать, будто достоин хотя бы проклятия? Он ничтожество, ничтожество и еще раз ничтожество! и однако же подражает человеку. Он носит рясу, он сидит, не нуждаясь ни в одежде, ни в том, чтобы сидеть. Он бежал от грозы, а ведь такому, как он, нет нужды бежать от сырости и дождя. Он читает книги, которые написал человек, и ищет понимание, которое человек не сумел найти. Он поклоняется Богу, и это, подумал он, быть может, самое большое наше кощунство. Он сидел на полу возле самой скамьи, и его переполняли страдания и ужас.